Глава 7 А направился Виктор Николаевич, оказывается, в церковь. Блин, ну как же эти грешники надоели с этими церквями. Что за странное представление, если сходишь в церковь, то тебе спишутся грехи. Грехи списываются за дела, а не за свечку, купленную за 200 баксов. Слышал я, как двое из этих новых грешников похвалялись. Я, мол, свечку поставил в церкви аж за 20 долларов. — О, — отвечать другой, — за мои грехи мне пришлось сотню выложить. Тьфу, блин, даже слушать противно было. Теперь и этот туда же. Интересно, сколько он потратит долларов из своего чемодана на замаливание грехов? Однако Виктор Николаевич меня удивил. Войдя в церковь, он прихватил весь чемодан. Неужели так и отдаст? Церковь, к счастью, была не та, в которую попала Алеша. Возможно, здесь отцу повезет больше, чем сыну. Никем не замеченный я забрался на дерево и заглянул в окно. «Вот ведь зараза! но ну почему я не могу войти внутрь? Понастроили тут всякого, даже подслушать разговор не могу. Никакие мои умения не действовали в церкви». С досады сплюнув, я спрыгнул с дерева и направился к выходу. Остается только ожидать отца Алеши здесь». Тот появился минут через сорок в сопровождении священника. «Тяжелые грехи твои, сын мой!» – вздохнул священник. «Святой отец, вы мне верите?» В голосе отца Алеши слышалось такое отчаяние. «Мне ведь некуда больше идти! В милиции меня ведь сразу в больницу отправят, скажут, допился! Черти мерещатся!» «Возможно, это и белая горячка», — вздохнул священник. «Возможно, однако деньги в чемодане настоящие, а от этого никуда не деться, и ясно, что вашему сыну нужна помощь. Какой же я буду священник, если откажу в помощи нуждающемуся?» «Благодарю вас, батюшка!» Священник перекрестил Виктора Николаевича. Я аж сдрогнул. вот блин, угораздило же нарваться на истинно верующего. Впрочем, в моем случае это хорошо. Ну что, наблюдаешь?» «Ну, конечно. Только его тут и не хватало. Воспользовался тем, что я отвлекся, и вот уже тут как тут». Я медленно обернулся. «Ксифон, опять ты! Ну что тебе от меня надо? У тебя что, своего задания нет?» Ксифон осклабился. «И не надейся!» После этого странного высказывания он исчез. Но тут же из воздуха появилась его голова. «А задание свое ты все равно не выполнишь. И останешься на второй год». Ксифон снова исчезнуть не успел. Смачный щелчок в лоб выкинул его из морока, и он с воем рухнул на землю. Я моментально исчез. А вот крики Ксифона привлекли внимание окружающих. Вокруг стали собираться люди. зергиль вопил этот придурок, бегая по кругу и махая руками. «Я знаю, что ты здесь! Дай только добраться до тебя!» Разбежался прямо вот так и дал. «А по хоху не хохо. Мальчик, что с тобой?» Участливо спросила Ксифона какая-то старушка. «Ты что-то потерял?» Ксифон зло зыркнул в ее сторону, но тут подошли священник и Виктор Николаевич. «Что с тобой, сын мой?» «Да какой я вам сын, хрыч старый!» Уже в бешенстве завопил Ксифон, не разглядев, с кем разговаривает. Священник положил руку ему на плечо. Вот это был вой! Плечо под рукой священника задымилось. Одежда вместе прикосновения моментально прожглась. Ксифон с воем бросился бежать. А на плече у него сквозь подпаленную одежду отчетливо проступал отпечаток пятерни священника. Как клеймо! Да... А священника я все-таки недооценил. Чтобы вызвать такую реакцию черта на простое прикосновение, даже святым подобное не всегда удавалось. Впрочем, тут все понятно. Святые, на то и святые, они вынуждены соблюдать существующие правила игры. но Это только человеку дано изменять правила. Если захочет, конечно. Ведь человек гораздо сильнее любого святого или дьявола, в зависимости от того, какую дорогу изберет. Этот же священник явно был из тех, кто хочет менять правила. И меняет. Да, с такому лучше на дороге не попадаться. Священник же был чуть ли не в ступоре. Он озадаченно смотрел то на свою руку, то на то место, где еще минуту назад стоял непонятный мальчишка. Рядом крестились старушки, шепча молитвы. Тут священник словно очнулся ухватил за руку Виктора Николаевича и выволок его из толпы. «Теперь я вам верю!» «Это...» «Ну да, это был кто-то оттуда, иначе с чего это, его так обожгло от одного моего прикосновения, черти не выносят прикосновения распятия, а у меня ведь и есть оно». Так, похоже, я перехвалил священника. Тот, кажется, так и не понял, что дело не в распятии, дело было в нем самом. И если бы до Ксифона дотронулся какой-нибудь другой священник, пусть даже с ног до головы, увешанный распятиями, то это не обязательно вызвало бы такую реакцию. Виктор Николаевич просто не понимал, как ему повезло. Вот если бы его сын нарвался бы в церкви не на того урода, да как бы все проще было б. Священник и отец Алеша тем временем успели отойти довольно далеко. Пришлось догонять и пристраиваться рядом. «Вы подождите меня», — говорил священник, — «я сейчас переоденусь и спущусь». Священник долго ждать себя не заставил и вскоре уже вышел из пристройки к церкви в обычном костюме. Виктор Николаевич, до этого нервно прохаживающийся перед крыльцом, бросился к нему. Священник же был задумчив. «А знаете, Виктор Николаевич, что меня смущает в вашей истории больше всего?» Отец Алеша непонимающе уставился на него, потом криво усмехнулся. «Да меня вообще вся эта история смущает!» «Нет-нет, история тут ни при чем. В последнее время на вашу семью посыпались столько неприятностей, что без нечистого тут явно не обошлось». «И почему-то я не чистый чуть не взвыл я. но что за идиоты эти люди, между прочим? Моюсь я почаще некоторых людей, так что я вполне чистый». «Да», – согласно кивнул Виктор Николаевич. Священник бросил в его сторону острый взгляд. «Не обольщайтесь, Виктор Николаевич, теперешние события всего лишь следствие ваших поступков, и если вы этого не поймете, то никогда не сможете вырваться из порочного круга и помочь своему сыну». «Да, да, да, умница! Я готов был расцеловать этого священника. В кое-то века удалось нарваться на умного, честного, знающего священника. А обычно это были либо чуть-чуть не святые, но блаженные, скажем мягко, либо умные, но совсем не святые. Сочетание святой и умный встречалось не слишком часто, но если уж встречалось... Этот священник был реальным кандидатом на действительно святого и после смерти. А смущает меня в вашей истории совершенно другое. Меня смущает, что черт явился к вам сам и обо всем рассказал. Зачем? Не будь этого, вы ведь вряд ли бы побежали в церковь. Я не думаю все-таки, что черти дураки и не понимают таких простых вещей». Эх, если б враги рода людского были действительно дураками. Это он с Ксифоном просто не общался. Но почему враги рода людского Все-таки, хоть и умный, но со штампами никакие мы не враги. Мы скорее чистильщики. Почему нас чертей сразу во зло записали? Вот пусть кто-нибудь ответит. Наказывать зло – это зло. А если нет, то почему нас чертей... которые наказывают злых людей, записали во зло. Нет в мире справедливости. И, кстати, роду людскому мы не желаем никакого вреда, ведь если люди исчезнут, то исчезнем и мы, и мы, и ангелы существуем только до тех пор, пока существуют люди, которые в нас верят. Так можем ли мы желать людям зла? Ну, я тогда не понимаю, а вот я тоже не понимаю». Со вздохом признался священник. «Почему-то мне кажется, что вам специально подсказали путь для решения проблемы. Но зачем? Ну не умница ли? Я определенно восхищен этим человеком. Жалко, что он не черт. У него многому можно научиться. С дядей, что ли, его познакомить?» «При Я обернулся. Чуть в стороне стоял Ксифон и зло глядел на священника и отца Алеши. Поскольку я на этот раз замаскировался отлично, то меня он не заметил. Нет, Ксифон, скорее всего, проводил сканирование местности, но... Недоучка он недоучка и есть. Не знал, что на улице обнаружить замаскированного противника гораздо сложнее, чем в помещении. И здесь требуется несколько другая техника, ведь здесь куча народу, и каждый человек в округе накладывает свой фон на местность, и во всем этом фоне как-то теряется след того, кого разыскиваешь за мороком. Священник и Виктор Николаевич замерли. Ксифон успел сменить рубашку, но видно было, что обожженное плечо все еще причиняло ему боль. Священник потянулся к кресту на груди. «Но-но!» — Ксифон даже отпрыгнул. «Вы всегда на союзников кидаетесь!» «На союзников?» — озадаченно поинтересовался священник. «Но не на врагов же! И не думайте, что мне это нравится, я вовсе не вам помогаю!» «Мне кажется, что нам лучше поговорить», — заметил священник. Первое потрясение у него уже прошло, и он теперь с интересом разглядывал своего собеседника. Ксифон несколько нервно поглядывал на священника. «Только не надо до меня больше дотрагиваться, и что вы на меня так уставились?» «Дотрагиваться не буду», — согласился священник. «Я просто впервые вижу настоящего черта, у вас все так выглядят». «Ну уж нет. Если бы у нас все так выглядели, то я эмигрировал бы точно. Куда угодно. Вот еще я такой единственный. Вот это уж точно. Такого идиота больше нигде нет». Священник Виктор Николаевич и Ксифон прошли в парк и уселись на скамейку. При этом Ксифон постарался отодвинуться от священника как можно дальше. «Так значит, ты наш союзник». поинтересовался священник. «Ну, конечно, вы сразу за свой крест хватаетесь!» Откровенная грубость Ксифона, похоже, никого особо не смущала. А Ксифон и не понимал, что она тут совершенно неуместна. «Нет, стиля у него точно нет, и не будет никогда!» И почему мы союзники? Священник был самотерпение. Да потому что мы хотим одного и того же, вернее, наши цели временно совпали. Я лучше расскажу. Есть один тип, его зовут Изергель. Хам и наглая выскочка. «Ага, ну-ну, и хам, и выскочка. Ладно, послушаем еще. Именно он и есть ваш враг. Почему так произошло, я говорить не буду, все равно не поймете. В общем, только ему надо заполучить душу алёши Я же хочу помешать ему». «А почему?» Ксифон никогда не отличался терпением, а спокойный и даже слегка покровительственный тон священника его явно злил. — Покачину! Да не ради ваших красивых глаз! Я не ваш союзник, а враг Изергиля! Чтоб помешать ему, я готов заключить союз даже с вами! Ксифон с отвращением покосился на священника. — Ну, тогда, может, стоит рассказать более подробно обо всем. Виктор Николаевич слегка обалдело взирал на все происходящее. Спрашивается, и чего он так удивился? «Будто никогда не видел мирно беседующих в парке на скамейке черта и священника. Вот ведь действительно картинка!» Ксифон же обдумал вопрос. «Ну ладно!» – махнул он рукой. «Похоже, придется все рассказать, а то на таких дров наломайте, короче, есть один призрак. Его жена!» Ксифон кивнул на Виктора Николаевича. Тот вздрогнул и расширенными глазами устоялся на Ксифона. «Ну что ты смотришь? Твоя, твоя, не нашего Зоя, которую ты прибил!» «Все-таки Ксифон – сама тактичность!» Виктор Николаевич застонал. ксефон злорадно улыбнулся. «А, а что теперь стонать-то? Стонать раньше надо было, прежде чем избивать ее. В общем, есть этот призрак. По всем правилам, ему полагается отправиться в рай, но тот не хочет, так и мотается между мирами. То там, то здесь. Ну а это, понятно, никому не нравится. Ну вот... И Зергелю и велели ее убрать, и чтобы разные там не вмешивались. Под разными Ксифон явно имел в виду ангелов. Вот он решил сделать проще. Короче, если ему удастся заполучить душу Алексея, то душа его матери автоматически отправляется к нам в ад. И этот выскочка становится героем. Ксифон поморщился. Если я правильно понял, то мать Алёши должна быть в раю. Как же она пойдёт в ад? А по договору она пытается защитить сына Айзергиль, наоборот. Если у неё не получится, то они обойдут в ад. Ну так, знали бы вы, каких трудов мне стоило добыть эту информацию. Это ещё что? Знал бы ты, каких трудов мне стоило тебе её впарить, идиот. И что ты предлагаешь? Да, естественно, помешать Изергилю. Если он не сможет заполучить душу алёши то и душа мальчишки, и душа его матери отправляются в рай. И Изергиль проигрывает. А тебя это не смущает, черт? «А что меня должно смущать?» – удивился Ксифон. «Души, что ли, ихние? Да, нужны они нам. Хватит уже эти сказки для детей рассказывать мол, души скупаем. Людей сами их неплохо отдают, бесплатно». «А как же с душой мальчика?» «А что, мальчик, не моталась бы его мамаша между мирами, его никто не трогал бы. Но она почему-то вообразила, что с отцом он не сможет сберечь себя». Тут на лице Виктора Николаевича отразилась такая мука, что я в этот момент понял, что победил. Сейчас я готов был даже расцеловать Ксифона, как он все замечательно проделал. Даже я не смог бы лучше, вернее, никто не смог бы лучше. Давай-давай, Ксифон, работай. Интересно будет посмотреть на его физиономию, когда он поймет, что все это время не мешал мне, а наоборот, помогал. Ну, а все-таки я умница. Ну, разве нет заставить врага работать на себя, причем работать? Работать с огоньком, прилагая все силы для этого. Такое Мефистофелю не удавалось. «Ай да, Изергиль! Ай да, сукин сын!» «И ты готов нам помочь?» «Ну, если только вы меня трогать не будете!» «Дальше для меня уже было неинтересно. Ксифон начал рассказывать, с кем они имеют дело. Причем, по его рассказам, выходило, что я придурок, от которого нельзя ожидать ничего умного и хорошего. Я обладаю всеми пороками, которые только существуют. то ну, в общем, ничего интересного». «Сейчас же надо было разыскать Альену. Появилась тут у меня одна идейка. А Ксифон пусть рассказывает. Чем мрачнее меня описывает, тем лучше. Бояться будут. Если поверят рассказу, конечно. Ну, почему я не могу разорваться? И к Альене надо. И здесь вообще-то интересно послушать. Ведь когда-нибудь Ксифон закончит свой мрачный рассказ про коварного злодея. Ну, то есть про меня». Я достал свой блокнот. Нет, дядя определенно знал, что делал, когда дарил его мне. Не мог не знать. Что-то очень не верю я в случайное совпадение. «Альена, я вам нужен?» «Пока нет. Изергилья, кажется, нашла способ свести вместе нашего художника и Алешу». Да это не требуется уже, я тут лучше нашел. Ты представляешь, отец нашего друга встретил настоящего святого. Ты шутишь? И не думаю, ты бы видела, как мой дрожащий друг Сифон выл, когда тот до него всего лишь дотронулся. Опять ты что-то учудил, вздохнула Альена. Я сделал честные глаза, что-что, вот это я изображать умею. Я? «Да ты что?» Алиена мне не поверила. «Ну, не знаю уж почему. Может, потому что не видела моих честных глаз?» «Нет, все-таки в раю они там что-то не доработали с этими блокнотами. Надо бы, чтобы они еще и изображения умели передавать. А так, что это за средство связи? Даже обмануть никого не удается». «Ну-ка, скажи, что ты там совершенно ни при чем». «Ну, слушай, что это я перед тобой оправдываться должен? И вообще, он первый начал, я его не заставлял дразниться». «Ага, тогда наблюдай за своим приятелем. Здесь я и сама разберусь, а то, что встреча не требуется, то я не согласна твоего святого, ведь отец мальчика нашел. А отцу алёша теперь долго верить не будет, ему еще придется постараться вернуть доверие ребенка». «Я подумала а, пожалуй, она права». «Да, еще он священник», — написал я. «Тем более», — тут же пришел ответ. «После того случая мальчик ни за что не доверится священнику, а тут еще этот священник от его отца». «В этот момент я готов был прибить того священника, к которому приходил Алёша. Блин, если бы не он, как всё просто было бы, я бы уже домой отправлялся с чистой совестью и зачётом за практику. Ладно, я понял, работаем по двум направлениям. Я беру на себя папашу, тем более, что он точно по нашему ведомству идёт, а ты мальчика и этого художника. Договорились». «Если понадобишься, я сообщу». ну «Отлично». Я убрал блокнот и пристроился недалеко от скамейки, где сидели мои подопечные. Аккуратно встал за дерево, чтобы замаскироваться от ксифона и стал слушать. «В конце концов, должно же ксифону надоест когда-нибудь расписывать мою злобную натуру?» «Не надоело». Первым не выдержал священник. «Теперь я понимаю, с каким воплощением зла мы имеем дело, молодой человек!» «Кто тут молодой человек?» — взвился Ксифон. «Между прочим, я старшего с обоих вместе взятых, мне сто двадцать лет, так что попрошу! А в таком виде мне просто, просто удобней!» «Удобней ему, как же, если б ты смог, то замаскировался бы, двуечник!» Ксифон любит пускать пыль в глаза, так что не упустил бы случая предстать в каком-нибудь с ног облике. Не упустил бы, если бы не прогулял тот урок, где нам рассказывали о смене имиджа. «Я понял. А как вам обращаться, союзничек?» «Зовите меня Ксифон». «Отлично. А меня отец Фёдор». «Вы мне не отец, Фёдор Иванович. Так лучше...» «Где моя жена?» «Ничего не скажешь». Вовремя проснулся. Я едва не подскочил от этого крика. Люди стали оборачиваться. Отец фёдор бросился к Виктору Николаевичу успокаивать. Ксифон презрительно усмехнулся. «Где? Где?» «Сам туда отправил, а теперь спрашивает». «Я бы попросил...» Сердито повернулся священник к Сифону. «В конце концов, можно вести себя и вежливее, если вам так нужна наша помощь». «Это мне нужна! Да, по-моему, это вам нужна моя помощь, а теперь пришла пора поговорить о цене». Опа! Очнулся. С добрым утром. Нет, к Сифону я торговаться не доверил бы. Интересно, священник сумеет поставить его на место или нет, если я составил о нем правильное мнение? Вот как? О цене? Что ж я подумаю, чего с тебя истребовать? Эй, я говорил о плате мне. в самом деле, а извините, не понял. Сразу, а знаете, наверное, мы вынуждены будем отказаться от ваших услуг. Я извините. Э, вы чё? Вам не справиться с Зергилем без моей помощи? Только я могу помочь вам раскусить его хитрости. Вы не представляете, что это за подлый тип. «Молодой человек, да-да, именно так, именно молодой человек. Несмотря на ваше бахвальство, я не верю, что вам сто двадцать лет. Уж слишком по-ребячески вы себя ведете. Допустим, я поверил, что вы и черт. Допустим, но если это так, то мне кажется, наша помощь вам нужна гораздо больше, чем нам, ваша». «Браво!» «Так его, так, в мелкие бесы его, в бесы!» Сифон сердито засопел. «И еще говорят, что черти подлые!» Буркнуло. «Ладно, фиг с вами. Мне действительно нужно, чтобы вы действовали со мной заодно. Мое задание — помешать Изергелю выполнить его задание. Если мне это удастся, то я получу награду, а его с позором выгонят. В противном случае неприятности будут у меня». о священник задумчиво разглядывал нахохлившегося ксифона. «А, пожалуй, тут есть веская причина помочь вам. Говорите, вас возвысят, если победите из Зергиля?» «Точно, возвысят. На один класс, а мне придется сидеть второй год». «Ну да?» «Похоже, что в интересах всех людей помочь вам возвыситься». Ксифон аж надулся от гордости. «Я же говорил, что он идиот!» Он так и не понял, что сейчас прозвучал вовсе не комплимент. Как бы то ни было, но священник представлял другую сторону. И, конечно, в его интересах было, чтобы у власти в аду находились такие таланты, как Ксифон. «А вот именно...» Тогда скажите, где находится мальчик? Не знаю, я же с вами разговариваю, но если хотите, выясню. Будьте так любезны. Ну, священник, прям лучился радостью и вежливостью. Ксифон буквально поплыл от такого уважения к собственной персоне. Трижды идиот. Ну, кто ж покупается на столь откровенную лесть? Хорошо, я сейчас найду и сообщу вам... Ксифон исчез. Только я видел, как неумело сделанный морок быстро удаляется по дороге. Священник вмиг перестал улыбаться и нахмурился. Да... «Вы поможете мне, отец Федор?» – с надеждой спросил Виктор Николаевич. Священник вздрогнул, очнувшись от своих дум. «А, да, да, конечно, обязательно помогу. А знаете, – вдруг признался он, – как-то странно получить такое материальное подтверждение того, во что я верил». Хм, как же материальное и ничего нематериальное, именно духовное. Странный народ эти люди, они только не понимают своей истинной силы, не понимают, что именно их вера и творит все эти чудеса. Виктор Николаевич криво усмехнулся. «Я не слишком этому рад. Могу вас понять, но теперь, по крайней мере, решен вопрос об уме черти. Если Зергиль такой же, как этот, то у нас есть шанс исправиться с ним». «Ага, надейтесь, надейтесь. Ну, если судить по тому, что описывал этот...» «Если судить по тому, что описывал этот тип...» «То он пуп земли, гениальная личность, мне ясно одно, своего противника он ненавидит, причем ненавидит так, что пойдет на все, лишь бы навредить ему, а значит, он на нашей стороне, остается только использовать этого черта в наших целях». «Бедный Ксифон». Не искренне посочувствовал я. Видно, такая у него судьба, чтобы его все использовали. Для достижения своих целей использовали, я имею в виду. А вы о чем подумали? Да, конечно, заключать договор с чертом не слишком хорошее дело. Но ради спасения мальчика я готов рискнуть и своей душой. Действуйте, святой отец, в вашей душе ничего не грозит. «Вот он! Держи его!» Я оглянулся. По тропинке парка бежали те самые мордовороты, которым настучал по шее у себя в квартире Виктор Николаевич. А с ними были еще двое мордоворотов побольше. Видно, подкрепление вызвали. «Ну, держись, каратист хренов!» Орал тот, что бежал впереди. На лбу у него красовалась здоровенная шишка. Я присмотрелся. «Точно! Это тот, которому сковородой досталось!» «Бедная сковорода! Хорошая вещь, а чугунный лоб!» Виктор Николаевич скачал со скамейки и в ужасе заметался. «Я пропал! Они ж меня убьют! Я же деньги забрал!» «Спокойно!» — священник шагнул навстречу хулиганам. «В чем дело, дети мои? Отвали, кретин!» — первый в мордоворот замахнулся. Я зажмурился и втянул голову в плечи, прислушиваясь к звукам ударов. «Нет, ну надо же!» «Я, я пожалел священника! Кошмар! И ведь действительно его жалко! Нет, да, эти мордовороты настоящие садисты! но сколько ж можно над священником издеваться, что они все бьют и бьют его! А вот, наконец-то перестали! Сейчас за Виктора Николаевича примутся! Надо бы как-то помочь! «Где вы так научились, отец Федор?» Услышал я удивленный голос отца Алеши. Опа! Я распахнул глаза. Все пятеро бандитов были аккуратно уложены вдоль тропинки на травке и мирно отдыхали. Рядом с ними стоял чуть растрепанный священник. Рукав рубашки был слегка порван, а в остальном никаких следов драки. «В Афганистане, сын мой!» Усмехнулся священник. Десантная штурмовая бригада. Так вы... «Верно, пришлось по горам полазить. Тогда-то я и пришел к Богу, насмотревшись на все эти ужасы. Вот так вот. А вот и милиция. Вовремя. Виктор Николаевич, предоставьте мне все рассказать им. Вы же понимаете, что говорить о чертях и душах с милицией не стоит. Там служат люди сугубо материалистического склада ума». «Материалисты-реалисты! Материалисты или нет, но в этой милиции священник с отцом Алеши зависнут надолго. Значит, есть время отыскать Альену». Я быстро набросал для нее короткий отчет о произошедшем. «Люди дерутся, а ты доволен!» – буркнула она. «В тот день, когда Альена не начнет меня отчитывать после очередного рассказа, я буду считать началом конца света. Но в конце концов...» Как мужчина, я должен прощать даме некоторые ее слабости. Вздохнув, я отправился на встречу со своим напарником, который должен следить за главным нашим подопечным. Альена, удобно расположившись на дереве, наблюдала за мучениями Алеши, который пытался отковырять какую-то доску от забора. Я забрался к Альене и расположился рядом». «Чем это он занят?» – поинтересовался я. «Злость срывает. Из дома сбежал вешаться, раздумал, а что дальше делать не знает». «Ха, ясненько. А у тебя есть какие-то планы?» «Я ему посоветовала подумать о чем-нибудь хорошем, сходить картины посмотреть на Некрасовской». «Я задумался. А, -а, -а. а там этот художник?» точно «Только, похоже, он не собирается следовать твоим советам». «А куда он денется? Другого плана у него все равно нет». Теперь за мальчиком наблюдали мы на пару. Как ни странно, но Альена не стала задавать мне никаких вопросов относительно моих похождений. Вела себя так, словно ничего и не было. «Это не твой приятель?» Я посмотрел туда, куда показывала девочка. Там, естественно, шагал ксифон. Быстро он отыскал мальчика. Я машинально сунул руку в карман и достал липучую бомбу. Альена покосилась на шар в моей руке. «Это то, что я думаю?» «Не знаю. Возможно, что и нет. Я же не знаю, что ты там думаешь». «Ты еще издеваешься, да? Что ты собрался делать с этой липучкой?» «Бросить ее за шиворот Ксифону, естественно!» «И это все, на что тебе хватает?» «И кто-то еще ругал Ксифона мелким пакостником!» Я покосился на шар в руке. «А знаешь, ты права, это действительно походит на мелкую пакость!» «Нет, не мой стиль!» Я убрал шар обратно, и Алиена облегченно вздохнула. «Напрасно!» Я тут же достал из кармана другой шар размером раза в три, побольше первого. «Надо сделать крупную пакость», — резумировал я. «Изергиль, ты несносный, наглый!» «Да слышал я уже! Хам, убийца, враг рода человеческого и вообще плохой человек!» Не слушая больше возражений, Яс выскочил с ветки и осторожно приблизился к Сифону. Тот уже, не глядя по сторонам, уверенно направлялся к мальчишке, а Леша его узнал. «Ты?» — Ксифон раздраженно махнул рукой. «Ты, идиот несчастный, что ты здесь делаешь?» Ксифон всегда был вежливым, не правда ли? «Я...» От такого агрессивного хамства мальчик даже растерялся. но «Ну не я же! Я ж тебе велел не связываться с Изергилем! Ты почему меня не послушал? Я тебе мало денег, что ли, дал?» «Денег?» — мальчик скинулся. «Ты! Твои деньги!» «Мамочки, я и не знал, что мальчишки такие слова известны!» Я взглянул на Ксифона и едва не расхохотался. Тот оторопело взирал на взбешенного ребенка и медленно отступал перед его напором. «Получай, скотина!» — Алеша со всего маху залепил Ксифону прямо в нос. Тот даже упал. Ну, не столько от боли и силы удара, сколько от неожиданности. «Мальчик, кажется, нашел, на ком выместить всю накопившуюся злость». сифон мгновенно оказался на ногах и отскочил в сторону. «Ты что, сдурел, что ли? Проваливай, я тебе сказал, сейчас еще дам!» сифон насупился и, сжав кулаки, двинулся к мальчику, и я даже замер. «Ты совсем идиот, да? Я тут тебя разыскиваю, помочь хочу, а он дерется!» «Спасибо! Помог уже! Дал денег! Теперь не знаю, как от всего этого избавиться!» алёша похоже, уже успокоился. Ксифон же, на удивление, все-таки сохранил голову на плечах и в драку не полез. «Драка, черта с человеком, вот был бы скандал! Да после подобного Ксифона к Земле не подпустили бы даже на орбиту Луны!» «Деньги ему не понравились, между прочим. Я дал тебе только то, что ты сам хотел». «А не хотел я этого! Хотел!» «Спорит он еще, а сейчас марш домой, тебя, между прочим, отец уже ищет. Он священника нашел, вот с ним и решишь, как с Эзергилем бороться». «Ох, зря!» — Ксифон упомянул отца и священника. «Ох, зря!» они не пойти ли тебе?» – опять взвился мальчик. «Умник, выискался, куда хочу, туда иду». Он отвернулся и демонстративно зашагал в другую сторону от дома. Ксифон заторопился следом и принялся уговаривать, передумать и не делать глупости. Ксифон умеет уговаривать. У него по этой части настоящий талант. Поэтому чем больше он уговаривал, тем упрямее становился мальчишка. Он даже шаг прибавил. «Да постой ты!» – Алёша замер и резко повернулся к Сифону. «Вот что, отстань от меня как-то изыди, сатана! Вот!» Я хихикнул. Интересно, что он ожидал, произнося эти слова? Ксифон нахмурился. «Вот что, пацан, я тебя последний раз предупреждаю. Идёшь домой?» нет «Ну тогда берегись! Твоя жизнь с этого момента превратится в ад! Я заставлю тебя стать хорошим!» всё все-таки Ксифон бесподобен! Уникальная личность! Просто и со вкусом! Как сделать всех людей хорошими? Да элементарно! Надо их заставить!» Ксифон исчез. Я покосился на шар с липучей бомбой и с досадой сплюнул. Заслушался, идиот. Совсем о своей бомбе забыл и что теперь с ней делать. Я покосился на какого-то парня лет 16 который, надев кастет, отрабатывал удары на дереве. И, естественно, замечание ему никто из прохожих сделать не решился». Я скрытый мороком подошел к нему и при очередном замахе подставил под удар свой шар. Понятно, что после удара по нему шар моментально превратился в довольно клейкую массу, в которую и увязла рука доморощенного каратиста вместе с кастетом. Парень, ругаясь, как пьяный студент, попытался освободить руку, но тут же заорал. «Больно, я понимаю», — посочувствовал я ему. «Но, между прочим, дерево было гораздо больнее, оно тоже живое». «Ладно, пусть помучается, в конце концов, не смертельно. Через 10 минут масса потеряет свою липкость и испарится, а мне пора идти за клиентом, будь он ладен «Тебе обязательно надо было что-то учудить», — заметила Альена, догнав меня. «Связь». «Только не говори, что тебе жалко того обалдуя!» Алина фыркнула, но промолчала. «Лучше подумай, как нам Алешу с тем художником познакомить?» Буркнула она некоторое время спустя. «Я думаю, что с этим проблем не будет!» Девочка проследила за моим взглядом. Там стояла компания тех самых парней, с которыми Алёша так удачно грабил киоск Роспечати. И к ним сейчас направлялся Ксифон. «Они изобьют Алёшу!» «Возможно», — согласился я. «Но сначала им надо догнать его. А это случится как раз на Некрасовской. И если мы правильно поняли характер нашего художника...» «А, но все равно, да не переживай, Ксифон обо всем позаботится», — усмехнулся я. «Он для нас хорошо работает, даже лучше, чем если б я ему заплатил». «О, ненависть — великое чувство, никакое другое так не ослепляет человека, как оно». Впрочем, черта оно ослепляет с не меньшей эффективностью. Именно поэтому я никогда и никого не буду ненавидеть. Слишком уж ненависть туманит мозги. Как я и предвидел, к Сифону без труда удалось убедить всех этих рыцарей большой дороги. Впрочем, особо убеждать ему никого не пришлось. Они сами неплохо убедились, стоило ему увидеть Алёшу. тот же миг они оторвались от своих любимых гаражей и двинулись за мальчиком. Мы с Альеной зашагали следом. Алена, заметив, что Алёша не видит своих преследователей, нахмурилась, вытянула в его сторону руку и чуть не заплакала. «Не получается! Ну почему? Я плохо слушала на уроках!» «Ты меня спрашиваешь?» осведомился я. «Что хоть у тебя не получается?» Не получается пробудить у мальчика предчувствия беды, надо, чтобы он оглянулся, иначе его догонят догонят.его-то. И ради этого стоит будить какие-то там предчувствия, ну и сложной же дорогой вы там ходите в раю, товарищ ангел, смотри. Я взглядом заставил подскочить небольшой камешек рядом с алёшей и влепил им, ему в спину. алёша испуганно обернулся и увидел преследователей, тут же бросился бежать. Те за ним. Я гордо тряхнул головой. Ну вот, а то предчувствие, третий глаз. Алена благодарно посмотрела на меня, но выглядела все равно подавленно. Я же обрыгал себя, высунулся, идиот. А ей каково? Черт, превосходит ангела, как она должна себя чувствовать. Опа, стоп, что это со мной? Какое, собственно, мне дело, что там чувствует какой-то там ангел? Наоборот, надо везде и всюду доказывать превосходство ада. Что я и делаю, и горжусь этим. Я покосился на Алиену. Нет, гордости я не чувствовал. Мне, конечно, плевать с высокой башни на чувства всех ангелов, всех, но не ее». «Чертовщина! Я что, влюбился?» Ха, было бы еще в кого?» «Нет, девчонка, конечно, ничего!» «Фу, блин! Надо срочно принять какое-то лекарство от головы, гильотину, например!» «Да не расстраивайся ты!» — услышал я себя. «Ну, не получилось! Получится еще! Если хочешь, я тебе помогу!» «Нет, мне точно гилетина нужна. Средствами послабже тут уже ничего не добиться». «Спасибо, Изергиль». Алина слабо улыбнулась, но от этой ее улыбки у меня на душе стало лучше. «Я, я сказал, на душе? У черта на душе стало лучше? Я так сказал?» Никогда больше не буду смеяться над дядей, когда тот примется рассказывать о высоких чувствах. Какие только глупости не начнешь говорить из-за них. Самое главное, ведь сам понимаешь, что глупости говоришь, но остановиться не можешь. Ага. Кажется, сейчас все и начнется. Я мигом забыл обо всех своих чувствах, высоких и низких, и сосредоточился на главном. А главное сейчас было в том, что наша веселая компания мелких хулиганов все-таки догнала алёшу и быстро окружила его. Мы с Альиной замерли неподалеку и стали поглядывать на художника Рогожева, что стоял чуть в стороне со своими картинами. «Ну, что вам надо?» – слабо отбивался алёша то нам надо?» – оскалился главарь. «А, он опять тут крутого строит. Даже пальцы веером растопырил, но все равно не похож. А зато смешно. Блин, ну взрослый парень, хоть бы делом каким занялся, все равно не тянет на серьезного человека и никогда не потянет. Мозги ж не купишь». «А как ты думаешь, после того, как твой дружок увел у нас деньги...» «Ну, давай, давай, похвастайся. Всем расскажи, как какой-то там дружок, а обул вас всех как лохов». «Он мне не друг!» – закричала Алёша. «Отстаньте от меня все! Что вам надо?» а «Вот это уже истерика!» «Ну, что я вам сделал? Вам нужны ваши деньги? У него и спрашивайте, может, ещё и души ему продадите». «Ага, нужны мне их души!» Парень, их души так уже мои, если ты еще не понял, зачем же платить за то, что и так мне принадлежит. А вот сейчас мы разберемся, кто что продавать будет. Вся компания, окружив мальчишку, поволокла его с улицы. Помогите! А ну стоять! Ну, наконец-то, с добрым утром, дядя! Ксифон, наблюдавший за происходящим со стороны, нахмурился. Художник же молча прорвался сквозь кольцо хулиганов и встал рядом с алёшей «Что здесь происходит?» Главарь криво усмехнулся. Уголком губ так презрительно, фильмов, что ли, насмотрелся. Потом нахмурился и достал из кармана раскладной нож. «Шел бы ты, дядя!» Презрительно сплюнул он, поигрывая ножом, и отвернулся, ничуть не сомневаясь, что дядя, при его игрушки, последует совету. Однако товарища главного молодца среди овец ждало жестокое разочарование. Григорий Иванович ухватил парня за плечо, и, не раздумывая, заехал ему в челюсть. «Ну и правильно!» Когда тебе угрожают ножом, тут уж не до церемоний. Главаря мелковозрастной шайки отнесло к стене дома и впечатало в нее. Григорий же Иванович подобрал выпавший нож и молча развернулся к остальным. Те, правильно поняв это молчание, прыснули во все стороны. Следом за своими рванул на карачках и главарь. Как я и предполагал, он действительно оказался молодцом среди овец. Тут завыла сирена, и рядом остановился милицейский уазик. Я заметил торжествующий взгляд Ксифона, и мной овладело нехорошее предчувствие. «Альена, быстро посмотри в архиве ада что-нибудь на этих милиционеров, быстро!» Повторил я, заметив, что она собралась спорить. Альена моментально достала блокнот и что-то начала в нем писать. Я же не спускал глаз с УАЗика. Вот оттуда вышли двое. В форме вроде как все в порядке. Ну почему же так радостно улыбается Ксифон? Неспроста же он скалится. Ой, я обернулся. Что? Альена, бледная как мел, протянула мне блокнот. Леонид Аркадьевич Молохов прочитал я так... Я быстро просмотрел текст. Что тут можно сказать? Взяточник, вор, садист, связан с преступной группировкой. За рубли, доллары и золото служит ей верой и правдой. Но хуже всего было то, что главарь той банды был тот самый тип, чьи люди сидели в квартире у Алёши и который отец мальчика так старательно отметелил. А потом им досталось еще и от священника. Бедняги, тяжела жизнь шестерок. Узнав все это, я ничуть не удивился, что и второй милиционер оказался не лучше. Значит, появились они здесь не случайно. Мы с Альеной переглянулись. Да... «Хулиганы, бандиты, продажная милиция, ксифон, похоже, мы немного перестарались», – подавленно заметил я.